Глава 6. «Господин своего котелка». Доказав личным опытом правдивость первого из двух великих принципов, касающихся человеческой машины, а именно того, что мозг — это слуга, а не господин, и его можно контролировать, мы можем перейти ко второму. Второй более фундаментальный, но от него не может быть никакого толку, пока вы не поймете и не начнете применять на практике первый. Человеческая машина — аппарат мозга и мышц который позволяет эго свободно развиваться в окружающей его вселенной не вызывая при этом конфликтов и противоречий и функция машины преобразовать факты вселенной наилучшим для эго образом Факты вселенной не идеальный а реальный в которой мы обитаем это материал ресурс для нашего эго таким образом когда возникают противоречия когда факты вселенной перестают оказывать полезное воздействие на эго Это происходит из-за ошибки в машине. Нас подводит не солнечная система, а человеческая машина. И второй великий принцип звучит так. В случае конфликтов и противоречий виновата всегда машина. Вы не можете контролировать ничего, кроме собственного разума. Даже ваш собственный двухлетний ребенок может бросить вам вызов инстинктивной силой своей личности. Но собственный разум контролировать вам под силу. Это священные чертоги, в которые ничто вредоносное не может попасть без вашего позволения. Ваш разум способен адаптировать любой внешний феномен под свои цели. Если счастье проистекает из жизни радостности, доброты и нравственности, кто же станет с этим спорить? Какая возможная комбинация обстоятельств может сделать вас несчастливым, если машина исправна? Если саморазвитие состоит из использования собственного — а не чьего-то чужого окружения, как оно может воспрепятствовать вашему развитию? В этом вашем котелке имеется все необходимое для развития, поддержания достоинства, достижения счастья, и вы являетесь абсолютным господином своего котелка, если только, конечно, пожелаете воспользоваться правом на господство. Ни к чему беспокоиться о содержимом чужих котелков, в которых вы можете оказаться только в качестве незваного гостя. К тому же вы совершенно точно добьетесь большего, если направите все свои действия на собственный котелок. Загляни внутрь себя. Царство Господне у тебя внутри. Ну, конечно, возразите вы. Все это старье. Об этом говорил Эпиктет. И Марк Аврелий, и Иисус. Да, так и есть. С готовностью это признаю. Но если вы сегодня испытали раздражение из-за того, что ваш омнибус сломался и вам пришлось взять такси, В таком случае для вас эти великие учителя жили напрасно. Вы называете себя разумным человеком и при этом ставите свое счастье, достоинство и саморазвитие в зависимости от тысячи вещей, которые не контролируете. А невероятно тонко организованная машина, предназначенная для того, чтобы обеспечить вам счастье, достоинство и саморазвитие, в это время ржавеет внутри вас. И все это из-за того, что вы с какой-то стати взяли, что слова двухтысячелетней давности не могут иметь практического значения. Вы мудро говорите своему ребенку, «Нет, мой дорогой, ты не можешь заполучить Луну, и никакие слезы не помогут тебе этого добиться. Возьми эту коробку с кубиками. Ты сможешь развлечь себя, а заодно многому научиться и развить мышление. Надо стараться быть довольным тем, что у тебя есть». и извлекать из этого максимум пользы. Если бы ты заполучил Луну, ты не стал бы от этого счастливее. И после этого вы лежите полночи без сна и страдаете из-за того, что получили по почте письмо с уведомлением о том, что правление не может удовлетворить ваш запрос на… и так далее. Вы скажете, что эти два примера не похожи друг на друга. И это правда. Ваш ребенок никогда не слышал об эпиктете. С другой стороны, справедливость — это и есть Луна. В вашем возрасте уже пора бы это знать. Но директор должен был удовлетворить мой запрос, настаиваете вы. Именно так, совершенно согласен. Но вы не живете во Вселенной, где вещи делаются, потому что они должны делаться. У вас внутри есть особый аппарат, способный договориться со Вселенной, где все эти должны делаться, откровенно игнорируются. Вы им просто не пользуетесь. Вместо этого вы не спите, не даете спать жене, вредите своему здоровью и здоровью жены, теряете достоинство и жизнерадостность. А все почему? Потому что вы думаете, что все эти ваши переживания как-то повлияют на правление? Потому что считаете, что благодаря им вы лучше справитесь завтра со своим окружением? Ничего подобного. Это происходит потому, что ваша машина неисправна. В определенных случаях мы все-таки пользуемся нашими машинами, в той степени, в которой нам позволяет их плачевное состояние. Но в других мы ведем себя невероятно рационально. Если мы выходим из дома и попадаем под ливень, мы, если не совсем уж дураки, не садимся и не принимаемся проклинать погоду. Мы раскрываем зонтик, если он у нас есть, или бежим домой, если зонтика нет. Возможно, мы будем при этом ворчать, но не слишком серьезно. мы принимаем ливень как факт Вселенной и контролируем себя. Схожим образом, если в случае внезапной катастрофы мы теряем близкого, мы предаемся горю, но тоже и себя контролируем, признавая, что от ударов судьбы не застрахованы даже миллионеры. В результате наше эго улучшается в основных аспектах взаимодействия со Вселенной. Однако существуют и другие удары судьбы, которые вызывают у нас протест, подобно протесту ребенка, который не получил Луну. Возьмите случай человека с искаженным представлением о честности. Этот человек сформировался благодаря родителям и окружению, а его родители — благодаря своим, и та каждой одноклеточный протоплазмы. Этот человек — результат вселенского порядка, неизбежный результат причинно-следственной связи. Мы знаем об этом. Мы должны признать, что он такой же факт Вселенной, как ливень или шторм, потопивший корабль. Мы в теории готовы признать, что на данном этапе эволюции на свете может существовать определенное количество людей, не склонных к справедливости. Мы готовы рассматривать подобного человека с точки зрения философии, пока не случается так, что в процессе развития Солнечной системы этот человек встречается на нашем жизненном пути. И только послушайте, какой раздается гневный вопль. Посмотрите, какой фонтан эмоций извергает оскорбленный до глубины души добродетельный человек. Этот несправедливый индивиду может оказаться нашим сотрудником, кассиром, сыном, отцом, братом, партнером, женой, нанимателем. С нами плохо обошлись. К нам отнеслись несправедливо. Мы начинаем пинаться и визжать. Мы купаемся в обиде, которая разъедает нас изнутри, делает нас недовольными. Мы садимся прямо под струями дождя, забывая о зонтике, не пытаясь укрыться под навесом. Нас не заботит то, что этот индивидуум — результат работы Вселенной за последние миллионы лет. Наша реакция намекает на то, что мы хотим, чтобы вечность откатилась назад и начала все заново таким образом, чтобы нас больше никто не потревожил. И хотя мы обладаем машиной, способной преобразовать факты в пищу для развития, мы ей не пользуемся. Ведь, как мы утверждаем, этот человек причиняет нам вред. Где? В нашем сознании. Он лишил нас покоя, комфорта, счастья, хорошего настроения. Даже если это так и есть, мы все равно могли бы попытаться укрыться от дождя. Но так ли это на самом деле? Чем занимался наш мозг? Когда этот хулиган вмешался и отобрал у нас единственное ценное имущество. Нет-нет, дело не в том, что он причинил нам вред, ведь единственная радостная деталь во вселенной мрачных фактов заключается в том, что только мы сами можем нанести себе вред. Дело в том, что мы повели себя глупо. Проявили глупость, сравнимую с тем, чтобы сесть под дождем, положив рядом сложенный зонтик. Машина неисправна. Надеюсь, теперь вы начали понимать. Что именно это значит?